Не стоит нагромождать примеры. Достаточно знать, что нет ни одной существенной идеи либо воззрения без их исторических прообразов. Все они восходят в конечном счете к лежащим в основании архетипическим проформам, образы которых возникли в то время, когда сознание еще не думало, а воспринимало. Мысль была объектом внутреннего восприятия, но обнаруживалась в своей явленности, так сказать, виделось и слышалось. Мысль была по существу откровением, ничем-то искомым, а навязанным, убедительным в своей непосредственной данности. Мышление предшествует первобытному сознанию я, являясь скорее объектом, нежели субъектом. Последняя вершина сознательности еще не достигнута. И мы имеем дело с предсуществующим мышлением, которое, впрочем, никогда не обнаруживалось как нечто внутреннее, пока человек был защищен символами. На языке сновидений, пока не умер отец или король. Я хотел бы показать на одном примере, как думает и подготавливает решение бессознательное. Речь пойдет о молодом студенте-теологе. которого я лично не знаю. У него были затруднения, связанные с его религиозными убеждениями, и в это время ему приснился следующий сон. Он стоит перед прекрасным старцем, одетым во все черное, но знает, что магия у него белая. Маг долго говорит ему о чем-то, спящий уж не может припомнить о чем именно. Только заключительные слова удержались в памяти. А для этого нам нужна помощь черного мага. В этот миг открывается дверь и входит очень похожий старец, только одетый в белое. Он говорит белому магу, «Мне необходим твой совет», бросив при этом вопрошающий взгляд на спящего. На что белый маг ответил, Ты можешь говорить спокойно, на нем нет вины. И тогда черный маг начинает рассказывать свою историю. Он пришел из далекой страны, в которой произошло нечто чудесное. А именно, земля управлялась старым королем, чувствовавшим приближение собственной смерти. Король стал выбирать себе надгробный памятник. В этой земле было много надгробий древних времен. И самое прекрасное было выбрано, и самое прекрасное было выбрано королем. По преданию здесь была похоронена девушка. Король приказал открыть могилу, чтобы перенести памятник. Но когда захороненные останки оказались на поверхности, они вдруг ожили, превратились в черного коня, тут же ускакавшего и растворившегося в пустыне. Он, черный маг, прослышал об этой истории и сразу собрался в путь и пошел по следам коня. Много дней он шел, пересек всю пустыню, дойдя до другого края, где снова начинались луга. Там он обнаружил пасущегося коня и там же совершил находку, по поводу которой он и обращается за советом к белому магу, ибо он нашел ключи от рая. и не знает, что теперь должно случиться. В этот увлекательный момент спящий пробуждается. В свете вышеизложенного нетрудно разгадать смысл сновидения. Старый король является царственным символом. Он хочет отойти к вечному покою, причем на том месте, где уже погребены сходные доминанты. Его выбор пал на могилу анимы, которая, подобно спящей красавице, спит мертвым сном, пока жизнь регулируется законным принципом. Но когда королю приходит конец, жизнь пробуждается и превращается в черного коня, который еще в платоновской притче служил для изображения несдержанности страстной натуры. Тот, кто следует за конем, приходит в пустыню, то есть в дикую, удаленную от человека землю. Образ духовного и морального одиночества. Но где-то там лежат ключи от рая. Но что же тогда рай, по-видимому, сад Эдема с его двуликим древом жизни и познания, четырьмя его реками. В христианской редакции это и небесный град Апокалипсиса, который, подобно саду Эдема, мыслится как мандала. Мандала же является символом индивидуации. Таков же и черный маг, находящий ключи для разрешения обременительных трудностей спящего, связанных с верой. Эти ключи открывают путь к индивидуации. Противоположность пустыни, рай также означает другую противоположность, одиночество, индивидуации или самостановление. Эта часть сновидения одновременно является заслуживающей внимания парафразой речения Иисуса в расширенном издании Ханты и Гренфилла, где путь к небесному царству указывается животным и где в виде наставления говорится «А потому познайте самих себя, ибо в град, а град есть царство». Далее встречается парафраза райского змея. соблазнившего прародителя на грех, что в дальнейшем привело к спасению рода человеческого Богом-сыном. Данная каузальная связь дала повод Афитам отождествить змея с Сотером, спасителем-избавителем. Черный конь и черный маг являются, а это уж оценка в современном духе, как будто злыми началами. Однако на относительность такого противопоставления добру указывает уже обмен одеяниями. Оба мага являются собой две ипостаси старца — высшего мастера и учителя. Архетипа духа — оба мага являются собой две ипостаси старца — высшего мастера и учителя. Архетипа духа — который представляет в хаотичности жизни предшествующий смысл. Он отец души, но она чудесным образом является и его матерью-девой, а потому он именовался алхимиками, древним сыном матери. Черный маг и черный конь соответствуют спуску в темноту. Насколько трудным был урок для юного студента теологии. К счастью для него он ничего не заметил, ни того, что с ним во сне говорил отец всех пророков, ни того, что он стоял близко к великой тайне. Можно было бы удивиться нецелесообразности этих событий. Зачем такая расточительность? По этому поводу могу сказать только, что мы не знаем, как этот сон воздействовал в дальнейшем на жизнь студента теологии. Но добавлю, что мне он сказал об очень многом и не должен был затеряться, даже если сам сновидец ничего в нем не понял.